Глава 23. Орликин. Ты настоящий уникум. Сумеречный охотник открыл глаза, отодвинул край наброшенного капюшона и поглядел через грязное окно, за которым, замедляясь, ползли заснеженные сельские постройки. Главным сигналом послужила старая водонапорная башня, указывающая на то, что пригородный поезд почти достиг станции. Не дожидаясь, когда он окончательно остановится, сумеречник встал с сиденья и направился в тамбур, обходя пассажиров, неуклюже стаскивающих свои рюкзаки и сумки сплетенных багажных полок. Он давно не ездил на подобном транспорте, и если бы не особая ситуация, предпочел бы свой автомобиль. Но в этот раз пришлось пренебречь скоростью и комфортом, на машине его своевременно вычислят и отследят, сейчас же у него есть необходимая фора, без которой просто не обойтись. Сбивая ботинками снег с вагонных приступок, он спустился на перрон и тут же отправился в центр населенного пункта, держа руки в карманах. С самого утра день у Александра Кострицына не задался. Все валилось из рук. Он сильно порезался во время бритья, затем набил синяк, когда помогал отцу колоть дрова, а потом еще и порвал куртку, зацепившись за гвоздь в сарае. «Да, я заштопаю», — приставала мать. «Некогда. Ребята уже ждут. Так пойду». — раздраженно отмахивался Саша. Его терзала сильная обида. Куртка была новой, только что купленной. — Ты там сильно не пей только, — упрашивала пожилая женщина. — А то я знаю этого Антона, пьет как не в себя. А по пьяному делу, сам знаешь, слово за слово и до драки недалеко. Мам, я засиживаться не буду. Месяц назад вон у Луканиных Митьку зарезали, тоже по пьяному делу. — Мам! — «Ну ты нас вообще за каких-то алкашей держишь, что ли?» «Антон с женой, и двумя детьми будет. Самосвал на уколах после воспаления легких ему нельзя. А Игорян чуть что сразу спит, ты же знаешь. Кто там пить будет? Я один!» Натягивая свитер и наматывая шарф, говорил сын. «Ох, смотрите у меня!» «Подарок-то не забудь!» — напомнил отец. «Не забуду!» «И от нас с отцом Антошку не забудь поздравить! Всех ему благ пожелай!» — попросила мать. «Поздравлю, поздравлю!» «Ага!» — И передай, что если сварочный аппарат мне до конца недели не вернет, это будет его последний день рождения, — пошутил отец. Во дворе яростным лаем залилась собака. Опять корнет брешет. Пожилой мужчина привстал с лавки. — Кого-то чужого учуял, — глянул в окошко Саша. — Да он с утра не в себе. Я два раза выходил, никого нет, а он брешет, как умалишенный. — Может, возраст уже, крыша едет. — Кто его знает? Так-то пес тихий, гавкал только, когда кто-то в калитку заходит. Ну и пацан в уши угал, когда яблоки воровали. А так всегда я сидел тише воды ниже травы. Непонятно, что на него нашло. А я вроде видела утром с позаранку, как какой-то мужик около нашего забора туда-сюда ходил, вступила в разговор мать. Как раз на него Корнеша и залаял в первый раз. А уж после, когда он лаял, никого не было. «Да не было никаких мужиков там», — махнул рукой отец. «Говорю же, два раза выходил смотреть». И все-таки ты, Санечка, поосторожнее будь, обратилась женщина к сыну. Мам, не нагнетай, Саша уже обувал сапоги. У меня и так сегодня день неудач. Забрав подарок для друга, молодой мужчина вышел во двор, пару раз окрикнул притихшего корнета и, похрупывая снежком, по прокопанной дорожке отправился в сторону калитки. На улице не было ни души. Судя по доносившимся звукам, некоторые сельчане копались у себя во дворах, чистили снег и рубили дрова. Но самих людей видно не было. Зато он сразу увидел чьи-то следы. Мать не ошиблась. Кто-то действительно бродил возле их забора. Саша поглядел в противоположный конец улицы. Там тоже никого. Поправив воротник и с досадой потеребив дырку на куртке, он пошагал дальше, не понимая, почему ощущает за собой слежку. Еще одной странностью оказался чередующийся вой собак, начавшийся за его спиной. Такое впечатление, что собаки передавали друг другу эстафету. Как только одна заканчивала выть, тут же начинала другая. Все это вызывало у Саши ощутимую отропь, словно собаки видели кого-то, кого не видел он. И этот кто-то шел по его следам. С таким неуютным ощущением Александр проделал весь путь до самого дома друзей. Еще издали он услышал их веселое гудение, и на душе у него стало немного полегче. Огромный волкодав Платон сидел на цепи и приветливо завилял хвостом при виде гостя. Он знал Александра и никогда на него не лаял. Но когда Саша приветливо посвистел ему и уже прошел мимо до входной двери, на пса вдруг что-то нашло, и он принялся метаться, рыча и воя. Вздрогнув от неожиданности, Саша обернулся и увидел, что собака прыгает на пустоту, совершенно в другую сторону от него. «Платон!» — окликнул он волкодава. «Платоха! Кто там?» С чавканием холодного дермантина открылась дверь, и из-за нее пахнуло пряным теплом жилище. На пороге стоял румяный здоровяк Антон. «Санчо!» – заорал он. «Да заткнись ты, Платон! Чего разлаялся? Санчо!» «Заходи! Через порог не здороваются, -мо! моё Как только Саша шагнул за порог и погрузился в крепкие объятия друга, Платон жалобно заскулил и, поджав хвост, уполз к себе в конуру. Но этого уже никто не видел. Дверь закрылась. Гуляние набирало обороты. Друзья на перебой травили истории, дети бегали вокруг стола друг за другом. Уже были опрокинуты первые рюмки, по традиции первый тост за именинника, второй – за родителей. За окном потемнело, повалил снег. Хозяева включили свет. Саша почувствовал, что начинает хмелеть. Сидевший рядом Егор Самохвалов по кличке Самосвал без устали расспрашивал его о грядущих планах. «Ты так и собираешься в своем институте работать? Там платят копейки». Поди половину зарплаты, за съемную квартиру отдаешь. Ну а куда мне? Я ж геофизик, по спецуре только на север могу завербоваться. Там да, зарплаты серьезные, плюс северные надбавки. Мне уже неоднократно предлагали куда-то на Карское море. Положа руку на сердце, я не против. Меня почему-то с детства на север тянуло. Ну как быть с Вероникой? Она же со мной не поедет, оправдывался Саша, нервно почесывая короткие белокурые волосы. И правильно сделает. Вы с ней до сих пор гражданским браком живете? Пока да. И это все потому, что женщина ждет от тебя решительных действий. Только переезд на север это не решительные действия, это дурацкие действия. А что делать-то? Бросай свою геофизику и давай ко мне в кооператив. Мне как раз человек нужен. Да отстань ты от него, пробасил Антон. Пусть Санчо сам решает, как ему жить. Что ему твой кооператив? Он же никогда этим купи-продаем не интересовался. «Придется заинтересоваться, если хочешь деньги получать, а не подачки», – парировал Егор. Свет заморгал, музыка из кассетного магнитофона замедлилась, а затем вновь разогналась до нормальной скорости. «Мам, а у меня вот...» – к столу подошла маленькая дочь Антона, которая держала перед собой руки, сложенные лодочкой. Ладошки ребенка были багровыми от крови, личико тоже было в крови. «Это еще что такое?» – встрепенулись оба родители. «Ну-ка, дай посмотрю», – подскочила к дочери Ольга, жена Антона. «Ты стукнулась где-то?» «Нет, не стокалась». «Антош, у нее кровь носом идет. Тащи скорее холодную воду и полотенце. Зайка, не опускай голову». «А у меня тоже кровь течет», — подошел к ним сын с размазанными по верхней губе кровавыми соплями. «Да что за напасть, Антош!» — закричала жена. «Несу, несу воду, погоди!» — прибежал Антон с черпачком холодной воды и полотенцами. Свет опять замерцал, а затем отключился. Теперь светилось только темно-серое окно. Магнитофон, промычав пару секунд, затих. «Может, магнитная буря?» предположил бородатый Игорь Потерялов. «Да перепад давления! Вон снег как валит!» — ответил Егор. «Такой перепад, что даже электричество вырубилось!» — хмыкнув, произнес Саша. Во дворе как-то странно не по-собачьей завыл Платон. Затем по чердаку кто-то затопал, так что с потолка просыпалась мелкая пыль. «А это еще что за приколы?» — воскликнул самосвал. «У вас что, домовой завелся?» «Реально, как будто кто-то там бегает!» — настороженно кивнул Игорь. «Да никого там!» — Антон попытался сделать вид, что им показалось, но жена хмуро толкнула его. «Сходи глянь, может, крыса опять?» «Ладно!» — муж вытащил из тумочки фонарик жучок и отправился на чердак. «У нас крыса жила одно время», — объяснила его супруга гостям, параллельно вытирая носы детям. «Топала, как человек, но мы ее отравили, наверное, другая пришла». Угловым зрением Александр заметил, как что-то мелькает за окном. Он повернул голову и увидел лицо человека, который смотрел прямо на него. Казалось, что глаза его подсвечены зеленым. Саша вздрогнул, и человек, заметив это, тут же отпрянул от окна. Провел по стеклу двумя пальцами, указательным и средним, оставив две едва заметные полосы, и исчез. Саша соскользнул со стула и подбежал к окошку. Он увидел лишь фигуру, растворяющуюся за снежной кутерьмой. — Кто там у вас шастает? — спросил он, но его никто не услышал, все были отвлечены. Было что-то глубинно страшное в незнакомой фигуре, и самое главное, Александр неким подсознательным чутьем понимал, что это пришли за ним, и что его ждут там, на улице. От подобной мысли ему стало так страшно, что по спине побежал холодок. Вернулся Антон и сообщил, что на чердаке никого нет. Забыв про застолье, все опять увлеклись хлопотами вокруг детей. Кто-то сказал, что нужно срочно бежать в больницу, только Саша безучастливо сидел в сторонке, комкая скатерть пальцами. Он никак не мог отделаться от своей тревоги. Там на улице его поджидала смерть, и как бы он ни пытался оттянуть свидание с ней, выйти ему все равно придется. С жутким грохотом разлетело стекло, и в дом, выломав раму, влетела собака. Ударившись об стол, Платон грузным мешком упал на пол, конвультивно подергивая широкими мохнатыми лапами. Вокруг него растекалась лужа крови, перемешанная с вином, обильно льющимся со стола. Дети закричали. В теплое помещение ворвался зимний уличный холод, наполненный сырыми снежинками. «Платон, какого хрена?» – воскликнул удивленный хозяин. Мужчины склонились над умирающей собакой. Они сразу определили, что ранение волкодав получил только от разбившегося стекла. До того, как прыгнуть в окно, он внешне был невредим. «Он сбесился?» – восклицал Егор. «С утра нормальный был, ничего не понимаю». Антон лихорадочно искал подручное средство, чтобы закрыть разбитое окно. Платон испустил протяжный стон, потянулся, словно после сна, и умер. «Все, и сдох», – определил Игорь. «Оля, детей уведи отсюда!» — крикнул Антон, немевшей жене. «Идемте, идемте в комнату!» Там моментально схватила обоих отпрысков за руки и потащила из помещения. «А что с платиком хныкали они. «Почему он так прыгнул?» «Ничего с ним, погреться хотел. Идемте в комнату скорее!» Егор принялся помогать Антону закрывать окошко куском ДСП, чтобы не дуло. «Все в порядке, у меня стекло есть!» — пыхтел хозяин. «А раму? Рама распорочена!» — подобрал выломанную щепу самосвал. «Сейчас главное понадежнее все щели заткнуть, завтра займусь заменой окна». Игорь осматривал ошейник собаки. «Застежка в порядке. Такое впечатление, что пес не сорвался с цепи», — указал он Саше. И его как будто кто-то отцепил». «Кто? Платон никого, кроме своих, к себе не подпускал». «Ну, значит, он как-то сумел сам себя отцепить. Гляди, тут все целое». Меня волнует не столько вопрос, как он отцепился, а сколько как он стекло выбил. Самосвал помогал Антону приколачивать временную заслонку. Собака, конечно, здоровая, но чтобы вот так шурануть через две рамы насквозь, какое ускорение ему нужно было придать для этого? «Что ты хочешь этим сказать?» — не разжимая губ, удерживающих гвозди, спросил Антон. «Очень похоже на то, что его сюда зашвырнули». «Кто?» — «Самосвалыч, ты бредишь!» «Я сам в шоке от произошедшего. Поверить не могу, что наш Платон такой устроил. Но то, что его бросили в окно...» «Да его поднять невозможно, не то что бросить. Это какую же силищу надо иметь для такого броска?» Пока они разговаривали, появилась Ольга, которая начала поспешно подметать мусор и стекла с пола. Мертвого Платона мужчины накрыли куском покрывала. Сквозь стуки забиваемых гвоздей было слышно, как в соседней комнате на перебой голосят дети. «Чего они там орут?» – бросил раздраженный Антон. «Испугались Платона?» – пряча заплаканные глаза, ответила Оля. «Я же слышу, они там орут. Дядя Саша, дядя Саша!» «Они? Они просят, чтобы он ушел». Жена смущенно отвернулась. «Саша тут ни при чем. Они просто испугались. Скоро успокоятся». «Хотят, чтобы я ушел?» Александр съежился. «Но я...» «Сань, все в порядке!» – успокоил его Антон. «Оля же сказала, что они перепугались бесившегося Платона. Я и сам перепугался. До сих пор трясет. Сейчас дети успокоятся. Платона мы на улицу вытащим. Приберемся быстренько и продолжим отмечать. Окно вон почти заделали. Вот тут тряпками подоткнем, и дуть не будет. А завтра тогда я все-таки пойду. Я должен». Заикаясь, перебил его Саша и на негнущихся ногах тут же отправился в прихожую одеваться. «Санчо, ну ё-моё, ну ты куда? Ну погоди, что ли!» Вдогонку ему кричал хозяин дома, однако Сашу уже было не остановить. «Санчо!» Дверь захлопнулась, а он даже не успел натянуть на голову шапку. Взмокшую шевелюру тут же обдало неприятным холодком. Сбежав с крылечка, Саша остановился, услышав музыку, которая начала играть у него за спиной. Он оглянулся и увидел, что в уцелевших окнах Антоновского дома вновь горит свет. Александр глянул вниз, на снег. Никаких следов бродившего здесь человека. Следы Платона виднелись только вокруг будки. К дому пес даже близко не подходил. «Что же это, боже мой, что же это?» – прошептал Саша, столбенея от ужаса. Опасаясь, что хозяева дома выбегут за ним, он поспешил в сторону калитки. Ему очень хотелось вернуться к друзьям в безопасное место, но интуиция подсказывала ему, что это будет огромной ошибкой, потому что вместе с ним вернется беда. Подвергать дорогих людей опасности он не желал, хотя и понятия не имел, какую именно опасность он для них представляет. И вообще, почему именно он, а не кто-то другой является ее причиной? Ему хотелось поскорее вернуться домой к родителям. Выйдя за калитку, он осмотрелся. Мимо по улице осторожно елой зашипованными покрышками в колее проехала шаркающая дворниками машина. Вдалеке, возле самой околицы, темнел силуэт какого-то человека. Отвернувшись, Саша пошел в сторону дома, стараясь ступать по свежему углублению, оставленному колесами. Теперь ему казалось, что на него смотрят со всех сторон. И что бы он ни сделал, за него уже все решили. Судьба его предопределена. Разум отказывался в это верить, убеждая самого себя в том, что все закончится, как только он вернется домой в привычный родительский уют. А завтра утром он уже сядет на поезд до города. Завтра? А почему не сегодня? Последний поезд будет часа через четыре. Родители, конечно, обидятся, но ситуация... «Саша!» – окликнули его. «Кастрицын!» Александр остановился как вкопанный, не сразу поняв, откуда доносится голос. — Погоди, за тобой не угнаться! — спешил за ним невесть, откуда взявшийся незнакомец в черной куртке с большим капюшоном. «Привет — Привет! Догнав его, человек протянул руку и улыбнулся. Под складками капюшона Саша разглядел круглые черные очки, как у слепого. — Мы знакомы? — не подавая руки, спросил настороженный мужчина. — Я тебя знаю, а ты меня нет. Это дело поправимое. Зови меня Орликин. Чужак изобразил что-то вроде легкого реверанса и вновь протянул руку. — Что вам от меня нужно? — Саша с опаской, но все-таки пожал ему руку. «Да вот, спасти тебя хочу!» – ответил Орликин и глупо засмеялся. «От кого спасти? Это ты шастал возле нашего дома, а потом возле Антохинова? Ты собаку убил!» «Собаку? А, собаку нет, не я. Так ты же ее сам!» «Что я сам? Ну, притянул! Ладно, неважно. Чем больше я объясняю, тем больше ты запутываешься. Возле ваших домов я не шастал. Тут у вас и так есть кому шастать». Саша глянул за спину Арлекина и увидел, что далекая фигура по-прежнему стоит на том же месте и, кажется, смотрит на них. Заметив его взгляд, Орлекин обернулся и, увидев странного человека, закивал. — Ага, ага, он самый. — Кто это? Вы с ним заодно? — Можно сказать и так, но только не в этот раз. — В этот раз я и мешаюсь у него под ногами. Да и не только у него. — Это, — Орлекин ткнул отогнутым большим пальцем себе через плечо, — местный сторож Федор Кузьмич Решетов. — Хм... «Точно он!» — еще раз приглядевшись, Саша наконец-то узнал этого человека. «Ну, это вы его знаете, как Федора Кузьмича Решетова. А у нас он известен под кодовым именем Балабан, капитулярный инфильтратор сумеречного корпуса. Раньше их в этом колхозе был целый отряд, а теперь он один остался. аксакал Хе -хе. Я не понимаю, что за бред вы несете. Давай-ка на «ты», хорошо? Мне так проще». Я гляжу, балабан вокруг тебя уже с утра круги нарезает, как лиса из сказки «Серая шейка». Был бы он моложе, сорвался бы раньше, а сейчас возраст. Он боится, перестраховывается и со мной связываться не хочет. Но я этого старого козла знаю. Уже поди в райцентр настучал, что к нему из области залетный щеголь прикатил и мешает охотиться. Гад такой. Роликин опять рассмеялся. Я пока что не идентифицирован, действую инкогнито, поэтому на его заяву из рай-центра скоро явится вспомогательная группа, разбираться, что да как, и заодно тебя урегулировать. Как это, урегулировать? У Саши от волнения зуб на зуб не попадал. Решительно, ответил Орликин. И бесповоротно. Поэтому прояви мужество, Алексашка, и держись меня. Я твоя единственная защита. Пока что. Я хочу вернуться домой. Саша попытался уйти, но незнакомец схватил его за рукав. «Нельзя, идиот! Там тебя и примут тепленьким!» В небе завыла собака. Но вой казался собачьим лишь вначале, а затем превратился в какой-то совершенно потусторонний. Среди сыплющихся с неба холодных снежных хлопьев что-то затрепыхалось, будто там развивалось полотнище флага. Александр поднял глаза и увидел, как сквозь дымку пролетела большая треугольная тень, похожая на ската. Теперь ему стало совсем жутко. «Так, хватит время терять. Давай, рассказывай, где тут у вас живет какой-нибудь колдун, чернокнижник там или ведьма?» Неожиданно попросил Эрликин. «Чего? Ты сумасшедший, да? Какие колдуны? Какие ведьмы?» Едва выдавливал из себя трясущийся Саша. «Да хорош! В каждой деревне живет бабка или старик, которого все за глаза называют колдуном или колдуньей. Обычно это старухи. Здесь тоже должна такая быть. Хотя бы одна. Давай, вспоминай быстрее. От этого зависит твоя жизнь». «Говорят...» «Говорят, что бабка-домашка вроде из этих». Саша не верил, что ведется на этот безумный разговор, но что-то подсказывало ему. арлекина надо слушаться. «Бабка-домашка?» – переспросил Орлекин. «Ну, ее на самом деле дом назовут. Странное имя, и сама она странная. Ходят слухи, что колдунья, но я в это не...» «Пошли к ней!» «Зачем?» «Пошли к ней, говорю, ну!» Орлекин вышел вперед и обернулся, призывая его. «Дорогу показывай, где живет эта бабка!» «Зачем нам колдунья?» На негнущихся ногах пошагал вперед Саша. «Не понимаю». «Тебе и не надо понимать. Просто делай, как я говорю. Колдуни нам понадобятся не для ворожбы, разумеется, а для дополнительной защиты. Обычно они это умеют». «Ты веришь в колдунов, арликина Саша мельком обернулся и увидел, что сторож последовал за ними. «Нет, конечно. Я знаю, что есть ВЛ, умеющие проникать сквозь фату сумерек. Это биопатия, ошибка в генетическом коде. Не понимаешь?» «Ох, ладно, объясню иначе. Ты в зоопарке был?» Мартышек в клетке видел? Представь, что из 20 мартышек двое обладают таким гибким скелетом, что могут легко протискиваться между узкими прутьями вольера и не застревать. И эти две ловкие мартыхи каждую ночь вылезают на свободу, собирают на улице всякую фигню и потом притаскивают ее обратно в родной вольер. Эта фигня может быть как безобидной, например, крышка от банки или детская кепка, так и не очень, например, нож. «Очень знаешь ли острый, и если им размахивать по сторонам, то рано или поздно...» «Что ты хочешь получить от бабки домашки?» – не выдержал Саша. «Причем тут мартышки. Я ничего не понимаю. Зачем я вообще с тобой связался?» «За тем, что тебе хочется жить». «Далеко еще до ее дома?» «Минут десять ходьбы». «Давай ускорим темп». «Пока идем. Может, ты расскажешь, что за опасность мне угрожает?» «Тебя хотят убить». «Отлично». «Кто и за что?» Я вроде никому ничего плохого не делал. А бычок, которого везут на бойню, делал? Не понимаю. Не понимаю. Ты считаешь, что твой вид находится на вершине пищевой пирамиды, но это не так. Вы всего лишь добыча. Для кого? Для нас, сумеречников. Сумеречников. Но правила охоты четко регламентированы. Нам нельзя жрать всех подряд. Волков называют санитарами леса. Мы же, по сути, являемся санитарами человеческой цивилизации. Истребляем лишние элементы, вредящие общественному балансу. Так вы не люди, что ли? Нет. Как и вы, усмехнулся Орликин. Но я человек. Это ты так считаешь. А на самом деле ты кукла. Хома симилис. Хоть и с очень высоким процентом человечности. Твой уровень 42H, а это немало. Обычно на таких не охотятся. Бред какой ты!» Нервно засмеялся Саша. «Я понимаю, трудно смириться с тем, что твоя жизнь – это всего лишь запись в реестре. Но такова реальность. Пока ты находился в списке ценных вл ты был нам безразличен. Но по какой-то причине тебя исключили из этого списка, и теперь на тебя объявили охоту. Кстати, я не должен тебе обо всем этом рассказывать, но учитывая твои шансы на выживание...» Я не собираюсь умирать. Надеюсь, что нам повезет, и ты действительно выживешь. В этом случае ты будешь держать язык за зубами, ведь так? А если раскроешь рот, то проживешь не дольше 15 минут, это я тебе гарантирую. Если ты, Орликина, такой же, как те, что за мной охотятся, то почему сам меня не убиваешь? Спросил Александр. В отличие от них я слишком дотошен, улыбнулся Орликин. Я ем, чтобы жить, но не живу, чтобы есть. И для меня техническая регуляция ВЛФ это нечто большее, нежели банальное насыщение организма. Глобальная система контроля предельно отлажена и работает как часы, но из-за повышенной сложности функционала в ней порой фиксируются незначительные ошибки, которые, может, и не повлияют на ход мировой истории, но все же лучше исправлять их заблаговременно. Другие частенько плюют на это, но только не я. Я слишком люблю точность. Беда в том, что на исправление подобной ошибки уходит много времени, порою недопустимо много. Значит, на меня охотятся по ошибке? Я думаю, да. Почему ты так решил? Непосредственно на тебя охоту не объявляли, ты лишь выпал из списка неприкасаемых ВЛов, а это значит стал потенциальной добычей для сумеречников, находящихся в режиме свободной охоты. Когда появляется такая высокоуровневая добыча, это всегда сенсация. Вот и я не смог упустить столь лакомый кусочек, ты уж извини, я с тобой откровенен. Но когда я стал изучать информацию по тебе, оказалось, что система отметила тебя как условную цель. Это значит, что по правилам охотники должны предварительно отправить запрос в Ариапак. У нас это что-то вроде начальства. Там еще раз изучат все данные, перепроверят их в системе прогнозации, и лишь потом примут окончательное решение, касаемо твоей судьбы. Можно на тебя охотиться или нет? «Но это по правилам так. На практике же обычно охотники не заморачиваются с дополнительными запросами. Для них то, что не запрещено, разрешено». «На меня охотятся как на кабана. Поверить не могу». «Не раскисай, приятель. Я еще утром отправил запрос в Ариапак. Сейчас они там изучают информацию по тебе и скоро должны выдать вердикт, после чего вернут тебя в реестр неприкасаемых». «А если не вернут?» «Тогда не серчай. Ничего личного». «То есть ты меня убьешь?» «Если не я, то другие. Выбор у тебя невелик. Только я сделаю все быстро и без лишних фантазий, а они предварительно могут и порезвиться с тобой, как кошки с мышкой». «Но-но, не вешай нос, кукленок. Все еще может закончиться хорошо. Главное – дождаться решения Ариапага». «Мы пришли», – Саша указал на маленький ветхий домик, возвышавшийся за покосившимся забором. «Бабка здесь живет». «Придется нарушить ее одиночество». Арлекин с улыбкой открыл калитку и вошел во двор. «Не отставай, Алексашка. Сумерки сгущаются». Дверь все не была заперта. Они постучались. В помещении послышалось глухое ворчание и шарканье ног. Спустя минуту старуха чуть приоткрыла дверь. Не дав ей опомниться, Арлекин толкнул дверь вперед, едва не свалив старую женщину с ног. Заходи! позвал он Александра и тут же вошел внутрь теплого, пропавшего тяжелым старческим запахом помещения. Кто вы еще нужно? Одним длинным словом завыла старуха. Пардон, мадам, мы к вам ненадолго. Сумеречник тут же запер за собой дверь. — Чё? Через плечо! Принимай гостей, госпожа колдунья! — Послушай, Орлекина, давай-ка будем повежливы Это ее дом, а мы вломились. Сашу немного трясло от происходящего. По-моему, все это как-то нехорошо. — А по-моему, хорошо. Просто замечательно. Закинув руки за спину, Орлекин ходил по темным сеням, разглядывая гирлянды развешенных на ниточках трав и высушенных лапок каких-то мелких животных. — Гляди, сколько тут всяких колдовских штучек! Что тут у нас за травки? Полынь, розмарин, банальщина. Нет бы с квилакси пучочек притащить. Ты была на квилаксе, ведьма? Бабка ответила тирады тирадой членораздельных звуков, вроде бу-бу-бу, от чего из ее беззубого рта мерзко летели брызги. Бу-бу-бу, передразнил ее Орликин. После этого колдунья начала угрожающе надвигаться на него, бухтя что-то вроде молитвы. Александр успел разобрать только в тысячу костей, в тысячу суставов, и по обе стороны от меня ангелы, позади меня Господь. Орликин сменился в лице. Беззаботная улыбка исчезла. Он одним рывком снял очки, и Саша с бабкой разинули рты от удивления и ужаса, увидев, что глаза Сумеречника светятся двумя яркими зелеными фонарями. «Хо!» — выдохнул Орликин в лицо зажмурившейся старухи. «Хо!» Послышалось журчание, и Саша увидел, как на полу под ногами ведьмы растекается лужа. «И не напрыгивай на меня больше!» — Сумеречник опять надел очки. «Не посеньки шапка!» «Что с твоими глазами?» шарашно спросил у него Саша. — Пустяки, ячмень вскочил. — Давай пройдем в ту комнату, а то здесь в вонище не продохнуть, — ответил тот. — А ты, бабка, смени штанишки и присоединяйся к нашей компании. Только больше не пытайся нагнать на нас свою нелепую порчу, не прокатит. Лучше сбереги селенки для защиты от тех, кто скоро придет за нами. В жилом помещении царил еще более тяжкий запах, хотя комната выглядела прибранной. Горели лампадки, на столе лежала краюха хлеба и стоял бидон с молоком. Саша потянулся к выключателю, но Орликин остановил его. «Не надо». Подойдя к окну, он приоткрыл занавеску. «Что там?» – спросил Александр. «Пока что только один балабан возле дома трется». «Он не узнал тебя?» «Да он и не знал. Лично мы с ним не пересекались, поэтому идентифицировать меня он может только через базу центрального репозитория». Поскольку я действую инкогнито, запросить мои данные может либо центр, либо залетный дельта-обозреватель. Балабан у нас старый закваски он на рожон не полезет, пока не выяснит, что я за фрукт. А вот молодые да которые уже на подходе, волнуют меня гораздо сильнее. Эти готовы пойти на любую провокацию, за ними не заржавеет. А в городе живет много таких, как ты. Ага. Больше народу, больше работы. Как же так получается, что никто про вас ничего не знает? Это одно из главных правил сумеречных охотников. Вы живете своей жизнью, мы живем своей. Мы в вашу жизнь не вмешиваемся до той поры, пока на вас не объявляют охоту. Вы ничего не замечаете, потому что охотимся мы не здесь, а в параллельном измерении. Ну, так называемой периферии. но ну, снаружи все маскируется привычными вам ситуациями. Чаще всего это какие-то приступы болезни, реже аварии, но ну, всякое бывает. К тому же оболочка у съеденной куклы не всегда погибает сразу. Мне известен случай, когда пустая оболочка прожила 10 лет, и говорят, что это еще не предел. Я словно попал в какой-то кошмарный сон. и не хочу в это верить. Настоящий кошмар еще не начался. Соберись, сконцентрируйся. Не реагируй ни на что, кроме моих приказов. Возможно, они используют манок, чтобы выманить тебя из дома. Если услышишь, что с улицы тебя зовут родители или твоя сожительница, не ведись. Даже если будет очень сильно тянуть. Это обман. «Как тут сконцентрироваться? У меня за последние полчаса общения с тобой в голове царит полный хаос!» Чтобы хоть немного отвлечься, Саша взял с полки какую-то старинную, изрядно потрепанную книгу и начал ее листать. Орликин сел на стул рядом с ним. Повисла гнетущая тишина. Было слышно, как старуха возится в синях и чем-то стучит. «Это Библия, что ли?» – себе под нос спросил Саша. «С картинками? Написано не по-современному. По-старославянски вроде?» «Да и картинки странные. Вроде библейские, и в то же время нет». Орликин потянулся к нему, хмуро просмотрел пару страниц и сказал, «Никакая это не Библия, убери ее, положи где взял». «Это колдовская книга какая-то?» – не понял тот. «Просто положи ее на место». «Как скажешь». Александр вернул книгу на полку. «Я хочу, чтобы ты понял, вещи – это всего лишь вещи, а вот энергия – это нечто большее. И хоть вещи не могут существовать без энергии, их природа независима». Орликин наконец-то снял капюшон с головы. Женщина, которая здесь живет, меряет все ложными категориями, переданными ей предками наставниками. В своих снах она видит чудесные миры, которые потом с трудом может вспомнить, а в этом мире она считает себя чужой, и это испортило ее характер. Но дело даже не в этом, а в том, что коснувшись запредельного одним лишь мизинцем, эти глупые ВЛы уже возомнили себя особенными. Научившись неосознанно влиять на структуру энергии и менять ее в определенном порядке, они считают, что им подвластны сверхъестественные силы. Внутри у них все цветет и благоухает, но снаружи, ты сам видишь, во что они постепенно превращаются, в вонючих, деградировавших изгоев. В этом доме действительно очень неуютно. Это из-за пространственной деформации. Старуха слишком часто экспериментировала с биоэнергетикой и окончательно исказила фрактальную матрицу. Мудрые колдуны так не делают, они редко прибегают к открытой практике и в основном занимаются сноходством, но наша бабуля была довольно смелой. У женщин это часто происходит. Обычно все начинается с пубертатного периода, когда запускаются определенные биологические процессы. Тут у них и случается всякая катавасия. Привороты понравившихся парней, идиотские ритуалы при полной луне, в общем, цирк с конями. Проблема в том, что увлекаясь подобными экспериментами с биоэнергетикой, они ровным счетом не понимают, что на самом деле творят. Это все равно, что употребление наркотиков. Тебе дают некое вещество и говорят, что оно создает чудеса. Приняв его, ты понимаешь, что это правда, чудеса действительно происходят. Вот только про последствия ты ничего не знаешь. Про зависимость, про ломку, про безумие и смерть. Но Здесь похожая ситуация. Запутавшись в паутине сумерек, выпутаться уже невозможно. Неужели все эти книги, травы, амулеты и заклинания действительно обладают какими-то свойствами? Прошептал Саша. Ничем они не обладают. Это просто мусор и бессмысленный бред, ответил Орлекин. Ты плохо меня слушаешь, Алексашка. Я уже все тебе объяснил, а ты пропустил мои слова мимо ушей. Я внимательно тебя слушал, но ты говоришь непонятно о чем, о какой-то энергии. Какая энергия, к примеру, у этой книжки? Я не дурак, имею высшее образование и понимаю, что она состоит из молекул, атомов и электронов. И все это крутится, движется, но как это все влияет на внешнюю среду? Свойства энергии не статичны. Ты привык, что горячее обжигает, холодное замораживает, а наэлектризованное бьет током. Это элементарная физика, но представь, что есть и другой вид энергии, и когда он взаимодействует с более податливой энергией, та меняет свою структуру. Так же как зубило, выдолбливающий камень. Оба этих предмета крепкие, но зубило крепче, поэтому камень поддается. Из-за того лишь, что зубило выглядит как зубило. Разумеется, его форма имеет большое значение, но лишь для облегчения работы. Главную же роль играет основа и плотность структуры. Ведь камень можно дробить хоть тупым кубиком, хоть круглым шариком, он все равно будет поддаваться, но не так быстро и успешно, как при работе с заточенным зубилом. Но как бы ты ни затачивал более мягкий металл, он не сможет отколоть от камня даже маленький кусочек. Он сам будет деформироваться и плющиться. Вот почему основа важнее всего. Ваэлы, являющиеся так называемыми ведьмами и колдунами, всего лишь аномальные биоэнергетики, которые, имея достаточно твердую основу, бьют по камням чем попало, только не зубилами. Поэтому энергоструктура под их воздействием меняется некорректно с самыми непредсказуемыми последствиями. Все эти магические штучки-дрючки, которыми они пользуются, на деле всего лишь носители их собственной энергии с измененной структурой. Стоит дотронуться до хрупкой основы своими кривыми ручонками, и вот тебе, пожалуйста, ее сложная замкнутая система энергоциркуляции деформируется, перепутывается и начинает вместо замыкания на себе фонтанить наружу, влияя на внешние энергетические системы, особенно на биологически активные, на тебя, например. Примерно то же самое происходит и со словами, ведь слова это не просто информация. Само по себе слово пассивно, никто его не воспринимает, кроме самого создателя слова. А чтобы создателю передать слово слушателю, что нужно? Правильно, опять энергия. Целый комплекс энергетических функций. Энергия задействована в работе нейронов. Она является движителем нервных импульсов, активирующих дыхательные пути, голосовые связки, язык и губы. Наконец она создает и распространяет звуковую волну, которую улавливает чужое ухо. Энергия присутствует везде и во всем, и в словах в том числе. Ведь слово – это смоделированная мысль, в него вложен определенный смысл, который обычно понятен остальным. Но что если изменить смысл слова, не меняя самого слова? Что если вкладывать в слова иные мысли? Услышав такое слово, ты не поймешь, что оно приобрело иное значение. Но ты определенно это почувствуешь. И если я буду рассказывать тебе про капусту, подразумевая самолет, ты в конце концов уловишь, что в моем рассказе что-то не так. Но это безобидный пример. А помнишь, как ты сник, узнав, что твоя жизнь под угрозой и что я могу убить тебя в любой момент? Скорее всего, ты мне не поверил, но все же эти слова серьезно вывели тебя из равновесия. Они до сих пор тебя мучают. И я это вижу. Теперь давай представим, что я расскажу тебе про капусту, подразумевая, что выпотрошу тебя, выгрызу твое горло и оторву голову. Безобидное слово принесет тебе ужасную информацию, которая подействует весьма негативно. Твоя нервная система начнет реагировать, самочувствие ухудшится, состояние дестабилизируется. Тебя будет преследовать необъяснимый страх, паника и ожидание чего-то неизбежного. Организм может отреагировать непредсказуемо и воспринять состояние как реальную болезнь, в результате чего оная болезнь и активизируется. Как видишь, все это не шутки. «А зачем им это надо? Просто чтобы навредить?» – спросил Саша. «Не всегда». Чаще всего из-за своих экспериментов аномальные биоэнергетики получают урон. Со временем они научились восстанавливаться за счет других ВЛ. -ов. Есть простая система восстановления, которой многие обладают, даже не являясь колдунами. Обывателям она знакома как энергетический вампиризм, когда более сильный ВЛ залечивает свои энергетические раны, вытягивая энергию из других. Чаще всего это происходит автоматически, такова защитная система организмов. Но есть более неприятные случаи, Арлекин вздохнул, когда ВЛ не просто получил рану, а притащил на себе что-то. Оттуда. «Что? Откуда?» – шепотом спросил Саша. «Какого-нибудь паразита из периферии, но чаще болячку». Так мы называем деструктивные биоэнергетические образования, возникшие после повреждения энергетических оболочек. Грубо говоря, это что-то вроде опухоли на твоей внутренней энергоструктуре. Она мешает правильной энергоциркуляции и может расти, угрожая всей оболочке в целом. Развитие подобной болячки чревато фатальным исходом. Поэтому те, кого угораздило подцепить подобный подарочек, стремятся избавиться от него. А избавиться от болячек и паразитов можно только одним способом, сбросив их на чужую оболочку. Опытные биоэнергетики научились это делать виртуозно, причем не только сбрасывать на кого-то всю эту гадость, но и принимать ее у зараженных и передавать кому-то другому, животному, например, или даже вещи. Сброс болячек на вещь – это высший пилотаж, поскольку переход энергии от активной формы к пассивной требует немало усилий и терпения. При любом раскладе болячка потом вырастет вновь, как хвост у ящерицы, мало кому удается избавляться от них навсегда. Вот откуда, значит, все эти целители, кивнул Саша. Это не целители, это мастер-ломастеры, усмехнулся Орликин. То, чем они занимаются, по сути, дичайшая беспечность. Все равно, что вырезать аппендицит грязным тупым столовым ножом, с руками измазанными в дерьме. У кого-то получается без последствий, а у кого-то нет. В основном без последствий не обходится, увы. Кстати, мы с тобой зашли к очень крутой старушке. Я смотрю, раньше она была мощной биоэнергетичкой. Как ты это понял? Очень грамотно расположены пульсирующие предметы. Правильные сборы трав, ладанки, вороньи крылья под окошками, заговоренная земля. Чувствуется опыт поколений. В птичьих костях накапливаются необходимые элементы, влияющие на структуру энергетических взаимосвязей, как магниты, искажающие внешнее биополе. Травы, а особенно полынь, вкупе со своим особым запахом усиливают перенастройку энергии при помощи обонятельных рецепторов, в результате чего блокируются определенные нейронные связи в мозгу. Но самое интересное – это заговорённая земля, от нее как будто исходит радиационное излучение, настолько сильно она выбивается из привычной взаимосвязи своей порушенной структурой. Еще я чувствую кровь, очень старую, давно засохшую, возможно цыплёнок или взрослый петух. У крови та же функция, издревле биоэнергетики считали, что она является самым мощным носителем энергетической информации, и до сих пор от этого заблуждения им сложно отделаться. Кровь действительно хороша, как носитель, но только пока не свернулась. Когда же ферментативный процесс завершается, кровь становится не полезнее все той же земли. А зачем бабка заговаривала землю? В данном случае для защиты, причем не от людей. От людей у нее тут вороне крылья, аж две штуки, хотя вполне достаточно и одной. И как это защищает? Посредством искажения так называемой фоты сумере к рентикулярным субпространствам, точнее чем-то отдаленно его напоминающим. От нормальной летикуляции эта защита отличается как... Постройка добротного кирпичного дома от простого укрывания дыревой плащ-палаткой. Тут работают не только землица. Я вижу целый комплекс защитных систем, от которого весь дом перекошен. Я раньше думал, что всякие заговоренные вещи, обереги и поездки к святым местам – это обман доверчивых граждан. А он как оказывается, опустил голову Саша. И правильно думал. То, что рекламируется и продается, в 100% случаев обычное мошенничество, построенное на слухах родившихся после контактов с реальными биоэнергетиками. Настоящие биоэнергетики не рекламируют себя публично и не берут денег за услуги, потому что для них это не бизнес, а система выживания. Запомни, все, что строится на эзотерике, если не обман, то опасное тыкань палкой в спящего тигра. Все, что строится на вере, самообман, приносящий пользу только в редких случаях продуктивного самовнушения. Далеко не каждому это дано. — Орликина, а если... — Сумеречник приложил палец к губам. — Что-то начинается. Приготовься. — К чему? Дверь в комнату со скрипом открылась, и в темнеющее помещение, шаркая шерстяными носками по половицам, вошла сгорбленная хозяйка дома. — А вот и наша мисс Калито", улыбнулся Орликин. — Даже не думай гнать на нас волну, иначе я так отвечу, что улетишь за барьер и назад уже не вернешься. Тебя ведь там уже давно ждут, не дождутся? — Домашка прошамкала что-то и села на свою кровать, сильно проваливающейся панцирной сеткой. Саша ощутил резкую вонь, усилившуюся с приходом старухи, но после строгих слов Орликина этот запах сразу поубавился и дышать стало легче. Колдунья что-то едва различимо шептала. Сумеречник спокойно осматривал углы и почему-то потолок. Дом начал поскрипывать. Доски затрещали, словно их кто-то пытался сломать, стекла легонько задребезжали. У Саши перед глазами побежали многочисленные крапины, похожие на леопардовые пятна. Сначала он списал это на ухудшившееся зрение, но сосредоточившись, понял, что само окружение поплыло вокруг него, словно на старом кинескопе телевизора или на испорченной фотографии. «Орликина! Мне кажется, что...» Он начал терять сознание и повалился со стула, но Орликин его вовремя поймал. «Саня! Саня! А ну держись! Ну ты чего, расквасился раньше времени? Бабка, сади! Смотри, что творишь!» — Саня, смотри на меня, не отключайся! — Орлекин похлестал ему по щекам, и это помогло. Раздвоившееся изображение вновь сошлось воедино. — Бабка, спиртное есть? — обратился сумечник к хозяйке. Та что-то невнятно ответила и продолжала шептать. — Знаю, что есть. Орликин принялся бегать по комнате, заглядывая в шкафы и сундуки. — Где прячешь фанфурики, старая калоша? Все равно же найду. С этими словами он убежал на кухню, где принялся грохотать посудой и дверцами полок. Уже через пару минут он вернулся с небольшой бутылочкой самогона и стаканчиком. Все запасы пометила щука старая. Только один пузырек нормальный нашел. Сумеречник быстро налил содержимое бутылки в стаканчик и сунул Саше. На, опрокинь. Тот принюхался. Фу, ты не нюхай, а пей. Надо, Федя, надо. Давай через силу. Быстрее. Это поможет, серьезно говорю. Александр с большим трудом сделал несколько глотков, опустошив стакан. От выпитого его передернуло судорога. В этот момент где-то на улице загудел двигатель приближающегося автомобиля. Могло показаться, что это просто машина, принадлежавшая кому-то из местных сельчан, но Орликин этот звук заставил напрячься. Он весь подобрался, поставил бутылку на стол и скользнул к окну. «Едут косатики. Бормотание бабки усилились. Ощущая, как в голову поднимается жар, Саша, обхватив себя руками, глядел, как видоизменяется комната. Стена за кроватью с выседавшей на ней старухой стала отъезжать куда-то назад, но не ровно, а наискосок, одним углом вперед. Там начали бесшумно метаться и переплетаться черные тени, похожие на огромных лентовидных пиявок. Шептание теперь отражалось от стен эхом, а спустя несколько мгновений оказалось, что это вовсе не эхо, а совершенно иные голоса, вторящие странным домашкиным молитвам. Саша показал, что эти голоса не просто повторяют за ней, а словно пародируют ее, нарочно коверкая слова на манер глумливых паяцев. Потом все стихло. Алкоголь вовремя растормозил нервную систему. Головокружение прекратилось. Страх отступил вниз живота и остался там ворочаться, словно скользкий и встревоженный уж. Зато начались галлюцинации. Сперва мимолетные и бессмысленные, а затем все отчетливее и страшнее. В сумраке затхлого помещения задергались и заплясали какие-то фантасмагоричные фигуры. Постоянно туда-сюда бегали и прыгали черные волосатые приземистые существа с рогами и хвостами, похожие на классических ретроградных чертей. Мимо проплыла тускло светящаяся женская отрубленная голова с закрытыми глазами и длинными развивающимися волосами. Из стены выступило большое, почти от пола до потолка, лицо с острыми чертами, треугольным подбородком, жутким оскалом игловидных зубов и красными углями глаз. Лицо это было разрисовано в черно-серую ромбовую клетку. Все эти дикие образы все прибавлялись и прибавлялись, мельтеша перед глазами в полнейшей тишине. Как будто лезли откуда-то из параллельного мира. Но Саша вдруг понял, что это адское представление происходит не с ним, а со старухой. Это в ее больном деформированном рассудке творится вся эта вакханалия, а он лишь видит ее со стороны, случайно став невольным свидетелем изнанки чужого сознания. Примитивные, почти лубочные кошмары, черти, дьяволы, уродливые чудища были ничем иным, как попыткой разума старухи отражать то, что было сокрыто за пределами восприятия обычных людей. Сюда наложились страшные истории, байки и сказки, передаваемые устно из поколения в поколение, и в результате принявшие совершенно гротескный вид. Так же как и киты, пускающие фонтаны над океанскими волнами, когда-то принимались необразованными моряками за жутких морских левиафанов, изображениями которых пестрело большинство старинных географических карт. Но тут было все наоборот, и за дремучими старушачьими вымыслами пряталось нечто более жуткое. То, что постепенно проступало через тьму со всех сторон, выдавливая стены вовнутрь. Причем это были стены вовсе не дома, а некоего невидимого пространства, накрывшего Сашу с головой, будто душный мешок или одеяло. Было ощущение, что какие-то руки, лапы или щупальцы тянутся к нему со всех сторон. Хотелось убежать, но слова арликина удерживали его на месте. Безумие происходящего не думало прекращаться и все сильнее набирало обороты. Все вокруг как будто покрылось толстой паутиной, которая странно пружинила, словно батут, под ногами и под стулом, на котором он сидел. Но Саша точно знал, что сидит не шевелясь. Он еще сильнее вцепился руками в края стула. Ощущение усилилось, а затем превратилось из батутного покачивания в натяжение. Словно Александр преобразился в стрелу, которую пытаются выпустить из лука, то и дело натягивая тетиву, но не отпуская ее. Старуха на кровати трансформировалась в сплошное ракочущее пятно цвета сажи. У Орликина появился зеленоватый ореол. Вокруг кто-то шуршал, скрипел, двигался. Но самое страшное находилось в углу, почти под потолком. Там неподвижно висела черная сфера, упруго подрагивающая, точно мыльный пузырь. И от нее вниз до пола свисали то ли провода, то ли щупальца, то ли волосы. Эта непонятная вещь пугала Сашу больше всего остального. Она словно приближалась к нему, чем дольше он на нее смотрел. Поэтому он спешно отвел взгляд и изо всех сил старался о ней не думать. Окно выглядело как две серые дольки, похожие на силуэты сросшихся сиамских близнецов, постоянно мерцающих и подергивающихся. Орликин стоял возле стены и осторожно выглядывал из-за откоса. Шум машины стих. Послышалось хлопание дверей. Саша не видел, что там происходит, но сумеречник бдительно следил за прибывшими. Двое охотников, выйдя из машины, подошли к Балабану и начали о чем-то разговаривать, то и дело косясь в сторону дома. Затем все трое совершенно спокойно проследовали к калитке, открыли ее и вошли во двор. Балабан сразу отстал и остался ждать у входа. Его подкрепление прошло до середины двора и остановилось, что-то почувствовав. «Кто там?» – пытаясь всеми силами отвлечься от окружающей его жути, спросил Саша. «Приехали. Пока что двое», – ответил Орликин. «Пока что? Будут еще» как только эти почувствуют сопротивление. «Они не могут попасть в дом благодаря бабке-домашке?» «Благодаря бабке они не могут выдернуть тебя в периферию, а вот попасть в дом спокойно могут». «Что же их останавливает?» «Я». Сумеречники снаружи начали обходить дом по кругу. Видимо, искали слабые участки, но никак не могли найти. Близко к окнам они не подходили. «Ну и чего вы бродите?» – бубнил Орлекин. «Давайте уже, свяжитесь со мной, спросите, кто я». «Не хотите?» — Ждете, что я первый пойду на контакт? Обойдетесь. Немного ли чести? — Ты их тоже знаешь, как Кузьмича? — спросил Саша. — Нет, этих не знаю. Они с райцентра, видать. И еще зеленые совсем. Не люблю таких. Борзые слишком. Совершенно не думают о последствиях. Обойдя дом, охотники вернулись к Балабану и продолжили о чем-то с ним говорить. — Почему у меня такое чувство, что я куда-то проваливаюсь? — с опаской спросил Саша потому что тебя пытаются вытащить из твоего мира туда, где ты будешь беззащитен. Чем ближе сумерки, тем тоньше грань между мирами, и тем сложнее нашей бабусе будет держать оборону». Орлекин злобно рассмеялся. «Вот же охламоны, даже не пытаются начать переговоры, как будто меня и не существует. Обнаглели совсем». «Так может ты сам к ним выйдешь и договоришься?» «Еще чего. Они мне не читают. я для них все равно что офицер для солдатни». «Так отдай им приказ!» «Это не в моих полномочиях». Я сейчас действую вне капитулярной юрисдикции, и прав на тебя у меня фактически нет, а вот у них есть. Время шло, темнота все сгущалась. Все трое охотников закрыли свои машины и сидели там около получаса. За это время мимо них проехало три машины. Когда же вдали загудел мотор четвертый, сумеречники выбрались из салона. В их полку прибыло, после очередной долгой паузы сообщил Орликин. Кто там еще? Ерзал на стуле Саша. Еще четверо охотников, теперь их семеро жалкие сыкуны. побоялись, что втроем со мной не справятся и пригласили дружбанов. «Ба, да с ними и козырь пожаловал. Этот сейчас точно начнет права качать. Зато если тебя все-таки разыграют, то старому простофиле Балабану вообще ничего не достанется. Такие, как этот, обычно ни с кем не делятся. — Слушай, я бы не хотел, чтобы меня, как ты говоришь, разыгрывали, — заикаясь, произнес Саша. — Я тоже, но поделать ничего не могу». Для них ты всего лишь еда. Будем надеяться, что Ареопак крадит решение раньше, чем они до тебя доберутся». Из окружившей дом группы выделился Сумеречник, судя по важному виду, самый главный в команде. Широко вышагивая, он прошелся по заметенному снегом двору, остановился напротив окон и, забросив руки за спину, произнес так, чтобы его голос услышали внутри. «Неопознанный гамма-инфильтратор, немедленно обозначьте себя и доложите, с какой целью вы находитесь на нашем охот-участке». «Я контролирую ведомственного элемента, имеющего статус условной цели. Согласно кодексу Сумеречного Охотника, я не обязан обозначать себя никому, кроме дельта-обозревателей и главных ловчих. Вы не являетесь ни теми, ни другими. Если вам необходимо идентифицировать меня и мой статус, делайте официальный запрос в центральный репозиторий», — ответил Орликин. «Мы немедленно сделаем официальный запрос», — все еще сохраняя гонор, — пообещал лидер и цинично повернулся спиной к дому. «Ага, сделаете вы». Тихо усмехнувшись, Орликин отстранился от окна. «Ничего вы не будете запрашивать, ведь как только запросите, станете ответственными за неправомерную регуляцию. А вам этого не надо. Вам надо сделать так, что вы типа ничего не знали, засекли куколку и быстренько ее отработали. С запросом такого не получится, особенно если ареапак запретит трогать куклу уже после того, как вы ее зарегулируете. Тогда вашим задницам сильно не поздоровится». Трое охотников посовещались немного и вновь повернулись лицами к окнам. «Слушай, ты!» – уже совсем другим тоном обратился к Орликину лидер. «Ты находишься на нашей территории! Ты мешаешь нам охотиться! Нарушаешь главную директиву! Это не по понятиям! Может, ты эксайлер?» «О, как мы заговорили!» – Орликин подвинулся к окну и крикнул. «Так вы действуете по понятиям или по кодексу?» «Я действую по кодексу, а ваши понятия меня не волнуют!» «Пока я не получу от Ариапага официальный ответ касательно данного Элла, я с места не сдвинусь, и вы сюда носа не сунете. Вам это понятно?» «Да ты эксайлер!» — крикнул один из рядовых сумеречников. «Мы тебя нейтрализуем!» «А не слишком ли ты смелый, дружок?» Орликин прислонился затылком к стене возле окна, вздохнул и спокойно продолжил. «Понабрали, идиотов!» Вчера семечки по подъездам лузгали, а сегодня глянь-ка ты, серьезные пацаны, инфильтраторы, стоят за равновесие, а чуть что начинают оперировать своими блатными понятиями по старой памяти. Сашу била лихорадка, он едва сидел на стуле, дергаясь от неудержимой дрожи, пробивающей через все его тело. Терпи, Алексашка, терпи, они тебя тянут, я знаю, всемиром тянут, но ты им не поддавайся. Орлекин опять покосился на окно. Дьявол, полезли такие. Группа сумеречников уверенно направлялась в сторону крыльца, значит, они решили действовать нахрапом. Отскочив от стены, Орликин на цыпочках пробежал к выходу из комнаты. В его руке появился пистолет, тихо пищащий, словно говорящий с ним. В сенях послышались щелкания замка и громкие скрипы по тревожной двери. «Предупреждаю! Я буду стрелять на поражение!» Грозно крикнул Орлекин, выскочив в сень и наведя оружие на дверь. Та медленно отворилась, словно ее отперли ключом. На пороге стояли трое. Лидер стоял по центру, скрестив руки на груди. Его напарники по бокам держали пистолеты, направленные на орликины «Не дури! У нас преимущество!» «Нейтрализовывать тебя мы не хотим!» «Видим, что ты не эксайлер!» «Иначе бы спорол куклу еще час назад!» «Выходит, что ты действительно законник!» «Но все равно, правда, на нашей стороне брат-охотник!» «Не подставляйся и не подставляй нас, и мы разойдемся мирно и спокойно!» «Я уйду!» Только после того, как получу ответ Ариапага, членораздельно ответил орлекин удерживая его на прицеле. Все это время ВЛ будет жив и неприкосновенен. Да зачем он тебе? Ты же видишь, что мы уже здесь. И мы не позволим тебе забрать нашу добычу. Сожрав куклу, ты влетишь по статье. А если ареапаг защитит ее, то получится, что ты и сам не гам, и другим не дам. Ты неправильно поступаешь, братан. Я правильно поступаю, а вот вы, чертовы браконьеры, явно попутали берега, выражаясь вашим блатным сленгом. Уйди с дороги, законник. Если ты чтишь закон, то не будешь стрелять в сумеречника, находящегося при исполнении, чтобы защитить куклу с сомнительным статусом. Собеседник опустил руки и стал тихо двигаться в его сторону. Остальные двое пошли следом, одновременно втиснувшись в дверной проем. Не приближайтесь, твердо предупредил Орликин, но его не послушали. В тот же момент он услышал подозрительные звуки, доносившиеся из жилого помещения. Кухонное окно звенело и дребезжало, давая понять, что через него кто-то лезет. Саша, трясущийся на стуле, затравленно повернул голову к окну, возле которого недавно прятался Орликин, и увидел, что оно потемнело. За ним шевелилась черная фигура. Затем она словно разлилась по стеклам снаружи. Форточка со звоном распахнулась, и нечто черное бесформенное стало тугой смолой вливаться через нее в комнату. Это уже была не галлюцинация и не чужая иллюзия. Это была сама смерть». Мысленно Саша попрощался со своей жизнью. Бабка бурчала все громче и громче, и ее голос превратился в набор каких-то бессвязных стонов и всхлипов. Не приближайтесь, повторил Орлекин. От дула его пистолета долба наступающего сумечника осталось чуть больше метра. Наступил критический момент. В комнате черная густая масса, залив подоконник, начала быстро формировать из себя фигуру, словно ее вылепливал невидимый скульптор. В том месте, где должна была находиться голова, засветились две зеленые лампочки глаз, а под ними разверзлась красная дыра ненасытной пасти. Колдунья вскрикнула и умолкла. Крошечные приборы, закрепленные в ушных раковинах у всех сумеречек, включая Орликина, одновременно пикнули, заставив тех замереть, как на стоп-кадре, и прислушаться к передаваемой им информации. Медленно опустив пистолет, Орлекин засмеялся. Он смеялся все громче и задорнее, в то время как остальные охотники оставались траурно-мрачными. Убрав оружие, два сумеречника, напоминая роботов, повернулись на 180 градусов и пошли на выход. Вскоре открылась дверь жилого помещения в сене и вошел еще один охотник. Инфильтратор, едва не убивший Сашу, набросил на голову капюшон и безмолвно отправился к двери. В сенях остались стоять только двое. — Ты поступил неправильно, — сказал лидер группы хохочущему Орлекину. — Тебе это зачтется, законник. После этого он также развернулся и ушел вслед за остальными. С улицы донесли звуки заводящихся моторов. Протерев глаза пальцами, все еще посмеивающийся орлекин вернулся к Саше. «Ну что, Алексашка?» «Поздравляю!» — похлопал он его по плечу. «Ареопак признал твою значимость. Системная ошибка устранена». «Что? Что?» Тот не сразу вышел из оцепенения. «Все закончилось? А эти? Где они?» «Свалили!» — поджав хвосты. «Они точно не вернутся?» «Точно! Расслабься!» Саша огляделся по сторонам, удивляясь, насколько быстро его состояние приходит в норму. Никаких неприятных ощущений, никаких видений. Самочувствие практически идеальное, если не считать затухающего постшокового мандража. Взглянув в сторону бабкиной кровати, он увидел, что старуха лежит на ней, завалившись на бок. При этом ноги ее оставались спущенными на пол. Рот у колдуньи был широко открыт черной беззубой дырой. Она была похожа на мертвую, но дышала. «А что с бабкой-домашкой?» – спросил Саша у Орликина. Струшенца не подкачала. Надо бы премию ей выписать. Премию? Да шучу, я обойдется. Если выживет после сегодняшнего приключения, считаю, что уже награждена. Боюсь, что местные ей не простят такую подляну. Но это уже не наша с тобой забота. Поднимайся, пойдем отсюда. Куда? Все еще опасался Саша. Ну куда кину гору? Воровать помидору? Орлекин потянул его за руку. Не тормози, тебя родители ждут. А может еще и к другану на гуляне поспеешь. Я пожалуй, на поезд и в город последовал за ним Саша, не хочу тут оставаться. Нет, это я на поезд и в город, а ты должен пойти отдохнуть как следует. В таком состоянии во время сумерек тебе лучше воздержаться от продолжительных поездок. Сумеречники тебя не тронут, а вот периферийная нечисть вполне может зацепить. Завтра можешь катиться на все четыре стороны, а сегодня ты должен поберечься. Они вышли во двор и не останавливаясь пошагали к калитке. Чего грустишь? Надо радоваться, а ты нос повесил, подбадривал Сашу Орликин. «Не знаю, Орликина, как я буду жить дальше со всем этим», — признался тот. «Если не будешь об этом распространяться, вполне можешь прожить долгую и счастливую жизнь, а может и недолгую, но все равно счастливую. Все от тебя зависит». «Но как? Что мне нужно сделать, чтобы сохранять свою значимость для этих ваших, ну, которые контролируют наше поголовье?» «Откуда же мне знать?» — развел руками Орликин. «В этом я тебе не советчик. Я понятия не имею, в чем заключается твоя значимость для этих наших». Он потыкал пальцем в небо. «Это вне моей компетенции. Посиди, подумай на досуге, может и найдешь свое предназначение. Осуществи свою мечту, например. У тебя есть мечта?» «Есть, но дурацкая», — попытался ухмыльнуться Саша. «С детства мечтаю на север уехать. Там красиво. Северное сияние над головой. Глупость, конечно». «Может глупость, а может и нет». Порою то, что кажется нам глупостью, в итоге оказывается смыслом жизни, ответил Орлекин. Обдумай эту идею еще разок. Взвесься за и против. Глядишь, обнаружишь во всем этом истину. А еще, выйдя за калитку, Арлекин остановился и Саша вместе с ним. Мой тебе совет. Заведи детей. В 95% случаев значимость ВЛов заключается именно в их потомстве, а не в них самих. Вполне возможно, что это не ты, а твой будущий ребенок имеет особую важность для Сакрариума. А может быть и твой внук. Не зря говорят, что дети – цветы жизни. В любом случае, относись к произошедшему философски. Не исключено, что это сигнал свыше, побуждающий тебя в корне изменить свою жизнь и стремиться к чему-то существенному. Ты сам хозяин своей жизни. Распорядись ею достойно. «Мы больше не увидимся?» – спросил Саша. «Надеюсь, что нет. Если наша следующая встреча случится, то пройдет она уже в совершенно ином ключе и закончится для тебя трагически». Поэтому не стремись встречаться ни со мной, ни с моими коллегами. «А мне можно стать одним из вас?» «Можно, но не нужно. У тебя есть более важные цели в жизни, поверь мне. Не майся дурью, Алексашка, и возьмись за ум. Ох, и заболтался я с тобой что-то. Уже пять минут потерял». Орликин протянул ему руку. «Ну, бывай». Тот ответил рукопожатием, после чего сумеречник улыбнулся, набросил капюшон на припорошенную снежком голову и пошел вдоль по улице, тихо похрустывая снегом и напивая. «Пять минут, пять минут, подеритесь, те, кто в ссоре!» Арлекина! окрикнул его Саша. Орлекин остановился, вопросительно повернувшись в полоборота. Саша чувствовал, что просто обязан поблагодарить этого странного человека из иного мира, но почему-то никак не мог выдавить из себя слово «спасибо», оно как будто застряло у него в горле, и совершенно непонятно почему, словно Саша боялся обидеть спасителя этим словом, или же сам не хотел унижаться. В какой-то долю секунды в его памяти промелькнула весьма странная ассоциация со старой сказкой, в которой молодой лис подружился с цыпленком и спас его от своих собратьев. Это параллель мгновенно вызвало у него чувство стыда, то ли потому, что ему было неприятно ассоциировать себя с цыпленком, то ли потому, что в сказке цыпленок вообще был девочкой. Но именно эти глупые и сумбурные мысли сбили его с толку. В голове сейчас бурно кипела такая густая каша, что он плохо воспринимал происходящее событие, но точно знал, что поблагодарить Орликина необходимо. Хотя бы просто из вежливости. Однако на языке вместо слова благодарности крутилось только одно совершенно неподходящее слово – уникум. Это слово почему-то очень нравилось Саше с того момента, когда он впервые его услышал. Было в этом слове что-то, как ему казалось, магическое, инопланетное. Но часто применять его в быту он не мог. Потому что это слово, вставленное не туда, куда нужно, словно осквернялось, теряло блеск и глубину, высмеивалось. Сейчас же оно так и напрашивалось на то, чтобы его произнести. Вместо банальных благодарностей и жалкого блеяния жертвы, великодушно спасенной хищником. «Ты, настоящий уникум!» – кромко воскликнул Саша и тут же втянул голову в плечи, будто ожидая от Орликина негативной реакции. Но тот лишь усмехнулся, постоял немного, видимо переваривая странное обращение, и молча пошел дальше, не избавляя хода и не оглядываясь. Зачем ты спас его, Орликин? Зачем рисковал своей репутацией ради этого ВЛа? Неужели только ради того, чтобы услышать от него это слово? С какой целью ты возвращался туда? Может быть пора проснуться? Просыпайся, Алек! В глаза брызнул яркий дневной свет фоторубежа. Дементьев с сонным ворчанием заслонился от него рукой. «Ну ты и Соня!» – уже совсем отчетливо прозвучал над ним голос Лиши. «Еще немного, и мы бы отправились без тебя». ч Алик повернул голову и увидел, что девушка все еще лежит рядом и лишь приподнялась немного на локте. «Куда бы вы отправились? Сама вон еще в постели валяешься». «Тебя будить не хотела. Уж больно сладко ты спал. Хорошо выспался?» «Замечательное. Но только сон какой-то дурацкий видел. Вернее, не сон, а кусок бесполезного воспоминания, как обычно». Поднявшись, Алек рассеянно потянулся за рубашкой и зевнул. «Да?» – лишь сел, поджав ноги. «И что ты вспомнил?» «Чушь какую-то». Застегивая пуговицу за пуговицей, ответил он. «Тебе имя Александр Кострицын о чем-нибудь говорит?» Эм. девушка закатила глаза несколько секунд, прокручивая в голове какую-то информацию. Да, в общем-то, ничего. А можно поподробнее, кто это? Это условная цель, спасенная Орлекина. Как-то странно говорить о себе в третьем лице, но я до сих пор не могу свыкнуться с мыслью, что когда-то им был. Уж слишком он другой, вроде с моими замашками, но все же не я. Если он спас так называемую куклу, чтобы отпустить ее, а не сожрать самому, значит эта кукла действительно была очень важной. Не факт. У орликина было много странностей. И все же, было бы интересно узнать, что это была за кукла. Ох, Лиша наморщила лоб и, подняв глаза, о чем-то крепко задумалась. Так она просидела пару минут. За это время Алик успел полностью одеться и, решив, что его подруга просто зависла, уже собирался уйти с балкона, но услышал ее голос и остановился. Нашла! Действительно был такой ведомственный элемент. Ты что, держишь в голове всю базу ВЛов? — обернулся Дементьев. — Я же с это моя основная работа, — ответила Лиша. — И не держу в голове, а ищу по нашей общей базе. Круто. Но что ты имела в виду, сказав, что он был? Выходит, что его больше нет? — Ага. — Надеюсь, что это не Орлекин его потом? — Нет. К тому моменту орлекин уже давно перебрался в Краснодарский капитул, выслеживать Омикрона. Самое удивительное, что твой ВЛ так и не был никем нейтрализован. Умер собственной смертью, хоть и помог себе в этом немного. — Самоубийство? — Ну, если считать алкоголь и тонны антидепрессантов самоубийством, то да. Это из-за того случая? Скорее всего, да. Прямые контакты ВЛов с сумеречниками никогда не проходят бесследно. Когда ВЛ выпадает из своей реальности, назад ему дороги нет. Это серьезно ломает психику. Но твой подопечный продержался на удивление долго. Вскоре после того события он женился, а затем вместе с супругой переехал в поселок Диксон на Крайнем Севере. Проработал там несколько лет, и все это время был вполне счастлив. Но потом у них с женой родилась дочь. Ребенок оказался болезненным. Врожденный порог сердца плюс ослабленные легкие. С таким набором недугов жизнь в суровых условиях Севера была ей противопоказана. Пришлось менять место работы переезжать в места с более пригодным климатом. Семейство перебралось в Саратов, девочку отдали в лесную школу для детей с ослабленной легочной системой. Дела у нее сразу пошли на лад, а вот папаша наоборот захандрил. Переезд из Диксона он воспринял как трагедию, возможно Север помогал ему дистанцироваться от страшных воспоминаний. Там, на краю географии, он был спрятан от них. Когда же ему пришлось вернуться в теплые районы, все эти ужасы, от которых он убегал, вновь окружили его, не давая покоя. Да и новая работа приносила в разы меньше удовольствия и денег что из этого больше отразилось на его психическом состоянии, но с момента переезда он все больше погружался в депрессию. Начал злоупотреблять алкоголем, несколько раз лечился, но безрезультатно. В итоге после очередного срыва его организм не выдержал. Надо же, выходит, что он последовал моим рекомендациям, сказал Алик. Сохранив ему жизнь, Орлекин принес пользу равновесию, ответила Лиша. Пусть и маленькую, к сожалению, твое воспоминание не принесло пользы нашему делу. Как знать? Чем больше я узнаю Орликина, тем больше узнаю себя. За ночь выход на балкон успел заплестись тонкой сеткой плюща. Разорвав ее, Алик вошел в комнату и поздоровался с друзьями, которые уже давно бодрствовали. «Скорее к столу! Завтракать, завтракать!» – пригласил его Виктория. «Благодарю». После нескольких вопросов о том, как ему спалось, и о самочувствии остальных, разговор сразу же перешел в обсуждение грядущих планов. «Мы тут рассуждали по поводу великих статуй», – рассказал Боцман. Существует несчетное число зон, на которых имеются статуи, считающиеся великими. Если перебирать каждую, жизни не хватит. Вот мы и подумали, что разгадка кроется в другом. Гало не мог дать своим последователям столь расплывчатые указания. Скорее всего, он указал им вполне конкретный курс, без каких-либо вариантов. Разумно, согласился Алик. И какие мысли есть по этому поводу? Мы с ботсманом помозговали и решили, что речь идет вообще не о статуях, ответил Фархат. А о чем же? В Дакинской воронке есть две зуны. Кристореденция и Матролор. Между ними плавают осколки бывшей зуны, вытянутой цепью, так называемый книппельный архипелаг. Где-то там наш суларит и скрывается. С чего вы решили, что он там? Разгадка кроется в названиях зум. Название кристореденция произошло от Кристо Редентор»,», ответил Боцман. Кристо. Это значит Христос, уточнил Алик. Боцман демонстративно развел руки в стороны. «Христос Искупитель в Рио-де-Жанейро», – догадался Дементьев. «В честь него назвали Зуну, я понял. А другое название что означает?» Тут посложнее. Использовался искусственный язык Альгеран, который когда-то пытались использовать вместо незашифрованной унилингвы и сложного Альгершатаха. В результате появилось много Зун с альгеранскими названиями, в том числе и это. Как же она переводится? Фархат кивнул в сторону Василия Лаврентийского. «Земля, где родилась мать», – гордо произнес тот. «Родина-мать!» – с улыбкой поправил его боцман. Правда, эту зуну назвали не в честь монумента, но название совпадает, если перевести его на унилингу. Во время использования Альгерана зуны часто так называли – Скардилор, куфелор, Грапталор, то есть Родина Гордости, Родина Змей, Родина Твердыня. Был даже Бангалор, но он с Индией никак не связан. Банга означала «воин». «Получается, что две великие статуи – это всего лишь зуны, которые называются как две великие статуи на земле», – добавил Фархад. «Оригинально. Ну так что? Выдвигаемся туда сегодня же», — подвел черту Алик. «Выдвигаемся». В комнате появилась Лиша, уже одетая в платье и с подаренным инфокомом на руке. Только не все. «В книпельный архипелаг отправятся трое — Фархат, Боцман и я. А вы с преподобным посетите Аксилор». «Эй, так не пойдет», — приподнялся Алик. «Почему нам надо разделяться именно так?» Потому что по-другому нельзя. Для разборки с улоритами мне понадобится пара сильных мужиков, встреча явно будет горячей. На Аксилоре же обстановка спокойная, старик пообщается с местными, а ты будешь оказывать ему поддержку. Это какая-то фигня, если вы отправитесь на Адалиске, то нам на чем туда добираться? Найдете попутный экзокрафт, это не проблема. Лиша села напротив него совершенно холодным взглядом. «Да какой попутный экзокрафт? Ты шутишь? Нет-нет-нет. Давай так, мы с тобой отправляемся искать Гало, а эти трое шерстят Аксилор». «Я не отправлю на столь серьезное задание те, кто не способен справиться с кознями из или в одиночку. Из нашей команды только ты и я можем ей противостоять. В силу специфических особенностей, которыми другие не наделены». Это значит, что мы должны рационально распределять свои силы. Если мы приближаемся к нашей цели, значит она может поджидать нас где угодно. Готов ли ты пожертвовать преподобным Фархадом или Боцманом? Алик насупился. Действовать будем организовано, продолжила Лиша. Когда мы разберемся с уларитами, то присоединимся ко второй группе. И все-таки я не согласен, вновь прервал ее Алик. С чем ты не согласен? Я думал, я полагал, что мы с тобой должны вместе действовать, что мы. Нет никаких мы. Есть общая цель. Она первостепенно и безоговорочно холодным тоном осадила его Лиша. Все остальное вторичное. На двери зазвенел колокольчик. «Я открою». Виктория отправилась к выходу, явно радуясь, что ей удалось вырваться из нагнетающейся обстановки. Вскоре она вернулась со свертком. «Это курьер. Просил передать Лише. Она растерянно протянула сверток. Лиша приняла его, вскрыла упаковку и извлекла фотографию. Ее хмурое лицо стало немного светлее. «Классно!» – произнесла она. «Ну-ка, что там?» Василий с любопытством поглядел на снимки. «Обалдеть! Как живые! Вика, глянь!» «Ой, подарите нам ее на память, пожалуйста!» попросила его подруга. «Лиша, ну пожалуйста! Хоть что-то у нас останется в память о вас!» «Извини!» – покачала головой та. «Не хочу, чтобы здесь оставались наши изображения. Так будет лучше для вас, поверь мне!» Девушка понурила голову. «А вот вам, пожалуй, презентую!» Лиша поглядела на Фархада и Боцмана. «Хотите?» «Ее не против!» – ответил Боцман. «Повешу на приборную панель!» «А я против», — добавил Фархат. «Нечего приборы завешивать лишними вещами». «Там есть место». «Я в курсе». «В курсе, что если ты решил, то тебя уже не переубедишь. Вешай где хочешь, хоть на лбу у себя», — махнул рукой капитан. «Значит, договорились». «Так, чтобы вам такое написать», — Лиша вынула маркер и сняла колпачок зубами, далее говоря сквозь них. «О, придумала! Ребятам от Лиши», — как говорится, краткость сестра таланта. После этого она быстро вывела указанную надпись на фото и протянула друзьям. «Держите». — Благодарствую! — Ботман принял подарок и показал Фархаду. — Глянь, Кэп! А здорово-то как! Мы тут и вправду как настоящие! — Да! — приспустил очки Фархад. — Шикарный спецэффект! Алек демонстративно не стал смотреть на фотографию и отвернулся к светлому проему балконного выхода.